Глава тридцать с е ь а н г е л и новый год. Солнце уже садилось, когда м а х и р у закончила со всеми блюдами и оставила их в Джубако. На этот раз она начала готовить ужин. Так и было. Но и х у ж и нам будет тошикоши с оба. Поэтому все, что им было нужно сделать, это сварить предварительно приготовленную собу и добавить к ней ингредиенты. Осталось лишь добавить к о м а б о к о Им просто нужно было сварить шпинат и нарезать лук-порей. с а м о й у т о м и т е л ь н о й р а б о т о й было бы обжарить креветки т е м п у р а в о фритюре, но Махеру делала это без особых проблем. У нас осталась тыква. Давай сделаем из нее темпуру. Ох, получится довольно странная тошикоши с оба. На один раз подойдет, сказала Махеру, заканчивая с оба тошикоши. И она определенно была более красивая, чем та, что делала его мама. Оба варианта имели две большие темпуры из креветок, тыквенные темпуры, а также много шпината и л у к п о р е Камамбоко подавали в форме веера, придавая ему освежающий вид. Кроме того, оказалось, что махиру предпочитала ставить темпуру сверху, чтобы она оставалась хрустящей. Темпура а м а н а подавалась отдельно на другой тарелке, за что он был очень благодарен. Вау! Пожалуйста, угощайся. Также она подала с э е т и на маленьких тарелках, думая, что а м а н а не хватит еды. Махиру села. Они поблагодарили за еду и начали есть собу. Она была упакована. Но аромат с у б ы все еще чувствовался в комнате. а м а н ы откусил кусок и аромат стал сильнее. Суп был не слишком густым и не слишком разбавленным, так что его можно было легко есть. Чувствовалось тепло от супа, подходящее для зимы. а, -а, -а Сейчас похоже на конец года. Он съел суп, глубоко вздохнул и пробормотал. Они смотрели телевизор и ели с у б у ожидая Новый год. Чувствовалась атмосфера праздника. Для Аманы б ы л о ежегодной традицией проводить время дома с старшей к о ш е с обой. Ожидая нового года и наблюдая за соревнованиями, и он был благодарен за то, что смог сделать то же самое в этом году. Правда, рядом с ним была не его семья, а красивая девушка. Знаешь, кушая то же к у ш а т с о б у кажется, будто год закончится, прежде чем мы это узнаем. Воистину, в этом году произошло много всего. Так он думал, но в основном время он проводил с махеру. Когда он начал жить один, он даже представить себе не мог, что такая красивая девушка будет готовить для него. А манакун? Это твой первый год одиночной ж и з н и Тебе должно быть пришлось тяжело. Ты сама через это прошла. Что ж, я могу справиться с большинством своих дел. Это не то же самое, что и жить одному, не зная, что я как делать, Аманы. М -м -м, это ты так думаешь. Ты действительно безнадежный человек. Махеру упрекнула его с улыбкой. Она сохраняла доброжелательную улыбку, не думая, что заботиться об Аманы будет проблемой. Я действительно был под твоей опекой в этом году. Да. е г о сердцу было больно с готовностью подтвердить это, но, к счастью, сама Махеру похоже не возражала. Пожалуйста, позаботься обо мне в следующем году. Ладно, без меня ты потратишь свою жизнь впустую, Амана. Я не могу этого отрицать. Если ты, ты понимаешь, тебе не следует уделять этому больше внимания. Сделаю это целью на следующий год. н а с е с л и бы у него хватило духу сделать это, его решимость ослабла бы после того, как Махеру так тщательно о нем позаботилась. Однако он держал свои мысли при себе и никогда не упоминал об этом. Конечно, он время от времени приводил в порядок свою квартиру, но для него должно было быть лучше просить ее помощь. Он обнаружил, что порабощен ее кулинарией, но в этот момент для него это не имело значения. Махеру сказала ему измениться к лучшему, но в конечном итоге над ним посмеялись. Он сохранил с у р о в ы й в з г л я д и Махеру показала легкую улыбку на лице. Скоро Новый год. Да. Они съели ужин, и, сидя на диване, смотрели телеконцерт, прежде чем он понял, Новый год приблизился. Оказалось, что Махеру не смотрит телевизор, если в этом нет необходимости, и похоже, что она не знала модных песен. Он видел, как она молча наслаждалась концертом, а время шло быстрее, чем он представлял. Затем экран показал Джоану Каннем, и им снова напомнили, что приближается Новый год. Рядом с ним Махеру начала колевать носом, молча слушая колокол, и услышав сто седьмой звонок, с Новым годом в тот момент, когда день изменился, она выпрямила спину и повернулась к м а н е поклонившись. И а м а н ы тоже последовал ее примеру с этим новогодним поздравлением. С новым годом. Странно, что мы вдвоем так вместе проводим новый год. ф у ф у я тоже так думаю. Пожалуйста, продолжай заботиться обо мне в этом году. Думаю, то я должен тебя просить. Не могу не согласиться. Амана ответил хихикающей Макиру кривой улыбкой, а затем заметил, что смартфон на его коленях трясется. Похоже, ицуки и ч и т о с ы прислали несколько новогодних поздравлений. На значках приложений было несколько цифр. Смартфон Махеру также трясся. Она только что познакомилась с ч и т о с ы м и в р я д ли они обменивались идентификаторами, так что сообщения должны быть от друзей, которых Амане не знал. Недавняя тенденция доставки новогодних поздравлений в виде сообщений стала очень популярной. Я отвечу на пару сообщений. Да, и я тоже. Оказалось, что Махеру получила много поздравлений, однако по какой-то причине он чувствовал, что они были не от парней. Она выглядит как обычная старшеклассница. Подумал он, отвечая Ицуки ч и т о с ы м Сообщения были обычными. С Новым годом. Им. Вы проводите Новый год Шинэсан. Их предположения были в е р н ы но он все равно ответил у м о т р и т е л ь н о Не ври. Немедленно ответил Ицуки, и начались п о з д р а в л е н и я Внезапно его руки стали тяжелыми. Затем он почувствовал запах сладкого аромата. Поэтому он неуверенно посмотрел в сторону и обнаружил, что Махеру опирается на него с закрытыми глазами. Подождите, подождите, подождите. Он промолчал, но был довольно взволнован. Были случаи, когда она засыпала, но кто бы мог ожидать, что она сделает это рядом с ним, опираясь на его плечо? Не нужно было думать, чтобы понять, почему Махеру заснула. Была уже полночь, ожидалось, что Махеру, ведущая чопорный и п р и л и ч н ы й образ жизни, не задержится допоздна. Кроме того, она весь день была занята приготовлением ассеттим, и хотя она не подавала виду, она должна была быть очень измотана. Несомненно, она не сопротивлялась демону сна. Он понял причину. Он знал, но никогда не ожидал, что она сделает это в данный момент. Махеру заснула, опираясь на Аманы, не обращая внимания на том, какое взволнованное яркое лицо было у нее. Длинные брови, красивый нос, розовые губы были беззащитны. Это был не первый раз, когда он видит ее спящее лицо, но это был первый раз, когда это было так близко, и он замер. Махеру, проснись! Он взволнованно кликнул ее, но ответа не последовало. Она погрузилась в глубокий сон, поглощенная демоном сна, поскольку она слишком устала. Она не подавала признаков пробуждения, как бы он ни говорил с ней или нежно ее тряс. Она начала немного наклоняться вперед. ч а с т и ц о прикасавшиеся с ним, слегка сдвинулись, и он поспешно поднял ее, только для того, чтобы в конечном итоге обнять ее, оставив его взволнованным еще больше, чем когда-либо. Действительно приятный запах. м а х и р у вернулась домой, чтобы принять душ или что-нибудь еще после того, как они поели. Возможно, цветочный аромат шампуня смешался с ее ароматом, потому что она источала сладкий запах. Кроме того, он почувствовал что-то мягкое, и в результате стал еще беспокойнее. Она спала так крепко, что он не мог заставить себя разбудить ее. У него было чувство, что она не проснется. Что мне теперь делать? Это произошло сразу после того, как наступил новый год. И Амань обнаружил, что держится за голову.